«Отрезают?» – сказал он. «Да, отрезают тоже. Это сепарация. Но делают и всякое другое. Например, искусственных деймонов. И делают опыты на животных. Когда Йорик Бирнисон услышал об этом, он предложил себя для опыта Попробовать, не смогут ли они сделать для него Дэймона. И они сделали. Это была я. Меня зовут Лира. Только у людей д е й м о н ы в виде животных. Поэтому если у медведя д е й м о н то он в виде человека. И я и его д е й м о н Я вижу его мысли. И точно знаю, что он делает, где он находится и где он сейчас. На с в а л ь б а р д е он идёт сюда и очень спешит. Зачем? Чего он хочет? Он что, взбесился? Мы разорвём его в клочья. Ему нужна я. Он идет, чтобы вернуть меня. Но я не хочу быть его Дэймоном. й о ф у Ракнисон, я хочу быть вашим. Потому что люди в Больвангаре, когда увидели, как силен медведь с Дэймоном, они решили больше не повторять таких опытов. й о р и к Бирнисон должен был оставаться единственным медведем, у которого есть Дэймон. И с моей помощью он мог повести всех медведей против вас. Для этого он и прибыл на свальборт. Король медведей яростно взревел. Взревел так громко, что звякнули хрустальные подвески на люстрах. Закричали все птицы, а у лиры зазвенело в ушах. Но она не растерялась. «Вот почему я люблю вас больше всех!» Сказала она Йофу Руракнисону. «Потому что вы страстный и сильный, а не только умный. Я ушла от него и пришла сказать вам, потому что не хочу, чтобы он правил медведями. Вы должны править. И есть способ как отобрать меня у него и сделать вашим д е й м о н о м Но вы бы не знали о нем, если бы я не сказала, а могли бы обойтись с ним так, как положено обходиться с медведями-изгнанниками вроде него. То есть не вызвать его на бой, а убить огнебоями или еще чем-то. Если бы вы так сделали... Я просто погасла бы, как свет, и умерла бы вместе с ним. Но ты, как ты! Я могу стать вашим Дэймоном, сказала она, но только если вы победите Йорика Бирнисона сами. Тогда его сила перетечет в вас, и мои мысли перетекут в ваши. и мы будем как один человек думать одинаковые мысли. Вы сможете послать меня куда угодно на разведку или держать при себе, как захотите. И если захотите, я помогу вам п о в е с т и медведей на Больвангар и заставим их там создать новых деймонов для ваших любимцев. А если вы захотите... Быть единственным медведем с д е й м о н о м Мы можем уничтожить Больвангар навсегда. Мы все сможем сделать, й о ф у Ракнисон, вы и я. в с ё это время она о т р а ж а щ е й рукой держала Пантелеймона в кармане, а он сидел тихо, приняв вид самой маленькой мыши. й о ф у р а к н и с о н возбужденно расхаживал по залу и, казалось, готов был взорваться. «Вызвать на бой? Мне биться с Йориком Бирнисоном? Невозможно! Он отверженный! Как это? Как я могу биться с ним? И другого способа нет?» Другого нет, — сказала Лира, уже жалея об этом, потому что с каждой минуты й е ф ф у Ракнисон все больше свирепел и как будто делался все огромнее при всей своей любви к й р и к у и вере в н е г о она не представляла себе, как он может одолеть этого гиганта из гигантов. Но надежда была только на это. Иначе... «Смерть от огнебоев!» Внезапно Йоффур Ракнисон повернулся к ней. «Докажи! Докажи, что ты Дэймон!» «Ладно», — сказала она, — «докажу очень просто. Я могу узнать то, что знаете только вы и больше никто». То, что может узнать только Дэймон. Тогда скажи мне, кто было первое существо, которое я убил? Чтобы это сделать, мне надо уйти в комнату, где я буду одна. Когда я стану вашим Дэймоном, Я смогу это делать при вас, но до тех пор это надо делать одной. Позади зала прихожая. Иди туда и возвращайся, когда узнаешь ответ. Лира открыла дверь и очутилась в комнате, освещенной одним факелом, совсем пустой, если не считать застеклённого шкафа из красного дерева с какими-то почерневшими серебряными украшениями. Она вынула олитиометр и спросила, «Где сейчас й р и к «В четырёх часах отсюда» и спешит. «Как сообщить ему, что я сделала?» «Положись». на него. Она со страхом подумала, что й р и к должно быть очень устал, но потом сообразила, что думает не так, как велел Алитиометр, сомневается в Йорике. Она прогнала эту мысль и задала вопрос про Йофура Ракнисона. Кого он убил первым? Ответ был своего отца. Она спросила о подробностях и узнала, что Йофор, тогда молодой медведь, во время своей первой охотничьей экспедиции во льдах, столкнулся с одиноким медведем. Они поспорили и подрались, и Йофор убил его. Позже, когда Йофор узнал, что это был его отец, медведи воспитывают матери, и они редко видят отцов. Он скрыл правду. Никто не знал об этом, кроме Йофура. Она спрятала литиометр и задумалась, как ему это сказать. «Польсти ему!» — шепнул п а н т е л е м о н «Ему только это и нужно!» Лира открыла дверь. Йофур Ракнисон ждал ее, и на его морде... Написано было хитрое торжество, Несколько опасливое нетерпение, алчность. Ну? Она встала перед ним на колени, Наклонила голову И коснулась лбом его левой лапы, Более сильной, потому что все медведи левши. Простите меня, Йоффу Ракнисон, Я не знала, что вы такой могучий и великий. Что такое? Отвечай на мой вопрос. Первым, кого вы убили, был ваш отец. Я думаю, что вы новый бог, Йоффу Ракнисон. Иначе быть не может. Только у бога хватило бы сил на это. «Ты знаешь? Ты видишь?» «Да». «Потому что я Дэймон. Я же говорю...» «Скажи мне еще одно. Что обещала мне леди к о л т е р когда была здесь?» Лира снова ушла в пустую комнату и получила у а л и т и о м е т р а ответ. «Она...» «Обещала вам, что уговорит магистериум в Женеве дать согласие на то, чтобы вас окрестили по-христиански. Хотя тогда у вас не было д е й м о н а боюсь, что она этого не сделала». а й о ф Уракнисон, и, честно говоря, не думаю, что они согласились бы, раз у вас нет д е й м о н а Я думаю, она это знала и сказала вам неправду». Но если я стану вашим д е й м о н о м вы могли бы окреститься, если бы захотели. Тогда никто не посмел бы спорить. Вы могли бы потребовать этого, и они бы не смогли отказать. Да, верно. Она так сказала. Верно. Слово в Слово. «И обманула меня? Я ей верил, она меня обманула?» «Да, обманула, но теперь это не имеет значения». «Извините меня, Йоффу Ракнисон, надеюсь, вы не рассердитесь, если я скажу, что Йорик Бирнисон всего в четырех часах отсюда». И, может быть, лучше предупредить вашу охрану, чтобы они не нападали на него, как им полагается по службе. Если вы намерены сразиться с ним за меня, его надо пропустить ко дворцу. Да. И когда он придет, мне, наверное, лучше притвориться, будто я принадлежу ему. И сказать, что я заблудилась или что-нибудь такое, он не догадается. Я притворюсь». А вы скажете медведям, что я была Дэймоном Йорика, а потом стала вашим, когда вы его победили? Не знаю, как мне поступить. По-моему, об этом пока не стоит говорить. Когда мы будем вместе, вы и я, тогда мы подумаем, как быть, решим, как лучше. А сейчас надо объяснить всем медведям, Почему вы намерены сразиться с Йориком, как с полноправным медведем, хотя он отверженный? А то они не поймут. Нам надо объяснить причину. Конечно, они все равно сделают так, как вы прикажете. Но если узнают причину, то будут еще больше восхищаться вами. Да. н у что же мы им скажем? Скажите им. «Скажите, чтобы полностью обеспечить покой вашему королевству, вы сами вызвали Йорика Берниса на набой, и победитель будет править медведями вечно!» «Понимаете, если это будет выглядеть так, как будто он пришел сюда по вашему вызову, а не по своей воле, это произведет на них впечатление. Они подумают, что вы... «Можете вызвать его откуда угодно!» «Они подумают, что все в ваших силах!» «Да!» Огромный медведь был у нее в руках. Лиру пьянило ощущение своей власти. И если бы п а н т е л е м о н не куснул ее за руку, чтобы напомнить ей, в какой они опасности она могла бы совсем потерять чувство меры. Но она опомнилась... и, почтительно отступив, стала наблюдать, как медведи по указанию возбужденного Йофура готовят поле боя для Йорика Бирнисона. Между тем Йорик спешил сюда, ничего об этом не зная, и она только об одном думала, как предупредить его, что спешит он на смертный бой.